Для снега еще рано. Глаза у меня уже потихоньку утрачивали пугающий вордалачий оттенок из ярко-алого, делаясь красно оранжевыми Скоро станут янтарными, и тогда можно будет обходиться без линз. Надеюсь, Чарли не слишком расстроится. Джейкоб ушел в раздумья, до самого папиного дома переваривая наш обрывочный разговор. В молчании мы вышли из машины и быстрым человеческим шагом прошествовали под холодным дождем. Папа нас ждал. Я даже постучать не успел, а дверь уже распахнулась. — Привет, ребят. — Сто лет не виделись. — Несси, какая ты стала? — Иди к дедушке. — На целую голову выросла, честное слово. — А похудела ты как, Несс? Чарли кинул сердитый взгляд в мою сторону. — Тебя там что, голодом морит? Издержки роста. Пробормотала я и поздоровалась с Асью. Из кухни пахло курицей, помидорами, чесноком и сыром. Наверное, для остальных аппетитно. А я еще различила запах свежей сосны и упаковочной стружки. У Ренесме на щеках появились ямочки. Она никогда не разговаривала в присутствии Чарли. «Заходите, ребят, не стойте на холоде». «А где мы взять? «Развлекает гостей», — объяснил Джейкоб, потом фыркнул. «Не представляете, как вам повезло, Чарли, что вы не в курсе?» «Все-все, молчу». Чарли недовольно поморщился, а я легонько двинула Джейкобу по почкам. Ай! Выдохнул он едва слышно. — Нет, я правда хотел легонько. — Чарли, вообще-то мне надо отъехать ненадолго. Джейкоб скосил глаза, но промолчал. — Не бойся рождественские подарки покупать, а, Белс? До да, праздника-то всего пары дней, учти. Точно с запинкой ответила я. — Так вот откуда упаковочная стружка. Папа достал старые елочные украшения. — Не бойся, Несси, — прошептал он девочке на ухо. — У меня ты без подарка не останешься. — Да, праздники у меня и правда вылетели из головы. Ланч на столе позвала Сью из кухни. — Ребята, идите есть. — До встречи, пап. Попрощалась я, переглянувшись с Джейкобом. Даже если он не удержится и подумает о моих словах при Эдварде, все равно из них ничего не понятно. Никто не догадывается, куда я еду. — Можно подумать. Я сама догадываюсь. Подумал я, усаживаясь за руль. На шоссе было темно и скользко, но боязнь вождения у меня давным-давно прошла. Я почти не следила за дорогой, доверившись рефлексам. Главное — не разгоняться до немыслимых пределов при других водителях. Мне хотелось побыстрее разделаться с загадкой и вернуться к первостепенным делам, то есть к учебе. Продолжить учиться, защищать и убивать. Выставлять щит получалось с каждым разом все лучше. Услуги Кейт больше не требовались. Осознав, что злость — ключ к победе, я сама без труда находила повод разозлиться и вместо Кейт тренировалась с Зафриной. Мои успехи ее радовали. Я уже могла растянуть щит на 10 шагов и удерживать минуту с лишним. Правда, выдыхалась ужасно. С утра мы пытались выяснить, получится ли у меня вытолкнуть щит целиком. Какая от этого польза, я не совсем понимала. Но Зафрина предположила, что упражнение поможет набрать силу ведь спортсмен поднимет больший вес, если помимо бицепсов тренирует мышцы пресса и спины, пока у меня не очень получалось. Однако подготовка не ограничивалась учебой, а поскольку до прихода в Альтуре оставалось каких-нибудь две недели, я беспокоилась, что упущу самое важное. Сегодня настало время восполнить пробел. Карту я выучила заранее, поэтому без труда нашла адрес Джея Дженкса, тот самый, которого не было на сайте, Следующим будет Джейсон Дженкс по другому адресу, полученному не от Элис. Райончик оказался тот еще, мягко говоря. Я взяла самую неприметную из калиновских машин, и все равно она смотрелась белой вороной. Чего там, даже мой старенький Шевроле оказался бы здесь пижонским. Будь я человеком, моментально заперлась бы изнутри и смылась от греха подальше. Но я не человек, поэтому всего лишь удивилась. Попробовала представить Элис на этой улице. И не смогла, воображения не хватило. Вдоль дороги выстроились дома. Все как один трехэтажные, узкие, покосившиеся, будто прибитые непрекращающимся дождем. Старые многоквартирные дома. Облупившаяся краска неопределенного цвета. Все какое-то серое, выленившее. Кое-где на первом этаже разместились частники. Грязный бар с выкрашенными в черные окнами. Магазинчик со всякой эзотерикой. На двери-то вспыхивают, то гаснут неоновые карты, таро и две руки. ту салон детский садик, разбитое окно, держится наклейкой ленте. Нигде ни огонька! Хотя на улице слишком пасмурно, чтобы сидеть дома без света. Откуда-то доносится приглушенное бормотание, похоже, телевизор...